Глава 19. Выйдя из переменной, Гуров позвонил Мозговому. «Ну и как идут приготовления к нашей беседе?» – спросил он. «Клиенты доставлены?» «Необходимости их доставлять вроде не было», – ответил Мозговой. «Люди, которые вручали повестки, доложили мне, что наши фигуранты мигом осознали, что речь идет об официальном вызове, поняли, что мы намерены допросить их сегодня во что бы то ни стало». Оба заявили, что прибудут в назначенный срок совершенно добровольно. Или у тебя в плане было их припугнуть, обязательно доставить под конвоем?» «Нет, зачем же обязательно под конвоем?» — отозвался Гуров. «Не нужно мне их запугивать. Мы их и в управлении успеем настроить самым подходящим образом. Они пока не прибыли?» «Нет еще», — отвечал полковник. «Ведь до назначенного срока еще почти час». «Давай сделаем так», — сказал Гуров. «Я сейчас еду к тебе». «Допрос будем проводить вместе. Когда фигуранты прибудут, ты их сразу раздели. Посади в разных комнатах. Первым будем вызывать Сорокина. За Трегубова потом возьмемся, когда ситуация позволит. Возражения имеются». «Нет у меня возражений», — сказал Мозговой. «А у тебя, я вижу, уже готов план допроса, да?» «Готов», — отозвался сыщик. «Скоро все узнаешь». Он вызвал такси, приехал в управление поднялся на третий этаж, где находился кабинет Мозгового, и первым делом внимательно оглядел коридор. Сыщик хотел убедиться в том, что там нет ни Сорокина, ни Трегубова. Так оно и оказалось. Коридор был пуст. После этого Гуров быстро вошел в кабинет, в котором уже находились Мозговой и Тарабрин. Капитан, как и всегда, сидел перед монитором, был готов вести протокол. «Ага, я вижу батальоны уже на своих позициях. — весело произнес Гуров, оглядывая кабинет. — А войска противника уже подтянулись? — Сорокин только что звонил. — Сказал, что едет, — ответил мозговой. — Тригубов сам перезванивал, просил извинения, сказал, что немного задержится. У него какие-то срочные дела. — Ну что ж, мы его торопить не будем, — сказал Лев Иванович. — Пусть начальник службы безопасности немного задержится. Значит так, я сяду вот здесь. Сыщик указал на стул, стоявший в дальнем углу комнаты. «Как же ты оттуда будешь вести допрос?» — осведомился Мозговой. «Садись рядом со мной или вот здесь». «А я и не собираюсь на первом этапе вести допрос», — сказал Гуров. «Его начнешь ты. Объявишь нашему герою, что он обвиняется в организации нападений на журналистов Погорелова и Соломина, в сажении машины Соломина. Пусть клиент подергается, попытается отбиться от этих обвинений. Тут у нас позиции крепкие. Мы располагаем показаниями охранника Красовского». «Когда Сорокин немного напугается, ты предъявишь ему обвинение в убийстве Павленко. Скажешь, что мы точно знаем причины, по которым люди Чугунова хотели убить адвоката. Сорокин, разумеется, будет все отрицать. Вот тут в дело вступлю я». «Ага. Теперь я, кажется, понял», — воскликнул Мозговой. «Хороший план. Посмотрим, как он сработает». «Тогда по местам», — сказал Гуров, — прошел в угол кабинета и сел спиной к столу. Мозговой занял свое обычное место. Прошло несколько минут. В дверь кто-то постучал. Затем в кабинет вошел директор частного охранного предприятия «Плотина» Игорь Сорокин. «Это вы меня вызывали?» — хмуро спросил он. «Вот я и прибыл». «Проходите, гражданин Сорокин», — предложил ему мозговой. «Покажите капитану ваш паспорт, чтобы он мог занести в протокол ваши данные. Вот так. Теперь распишитесь об ответственности за дачу ложных показаний. Да, вот здесь. Ну а теперь давайте побеседуем». «Итак, вы обвиняетесь?» Мозговой стал ввести допрос согласно тому плану, который предложил Гуров. Сначала он задавал Сорокину вопросы об избиении сотрудниками чоп платина журналиста Алексея Погорелова. Затем предъявил ему обвинение в организации поджога машины Кирилла Соломина. Когда Сорокин стал отрицать свою причастность к этому преступлению, Мозговой выложил перед ним показания охранника Петра Красовского. Время от времени... Сыщик поглядывал на фигуранта. Он видел, как тот раскраснелся. С него лил пот, словно он вел тяжелый бой на ринге. Но Гуров знал, что это только цветочки. Главное обвинение еще впереди. — Вы можете сколько угодно отнекиваться, Сорокин, — сказал Мозговой, подводя итог первой части допроса. — Но суд эти ваши нет, не знал, не приказывал, учитывать не будет, прежде всего потому, что факты говорят совсем о другом. «Но сейчас мы с вами перейдем к куда более интересной истории, к тому, как вы организовали убийство адвоката Дмитрия Павленко». «Что?» — воскликнул Сорокин. «Так вы на меня хотите и это убийство повесить? Не выйдет. Тут у вас ни одного доказательства нет и быть не может». «Почему же не может?» — поинтересовался Мозговой. «Да потому что мы его не убивали», — твердо заявил директор. «У нас и причин не было. С какой стати мы стали бы избавляться от него?» Дмитрий Аркадьевич был уважаемый человек, личный друг Алексея Игоревича. Кто поднял бы на него руку? Бред какой-то. «Нет, Сорокин, это не бред», — сказал мозговой. «Ваш хозяин, Чугунов, подозревал адвоката в предательстве в передаче конкурентам производственных секретов холдинга. Но одних подозрений было мало. Тогда Чугунов дал вам задание проникнуть в квартиру Павленко и раздобыть доказательства его работы на конкурирующие фирмы. «Вы организовали незаконное проникновение в опечатанную квартиру юриста?» «Это еще одно голословное обвинение, ничем не подкрепленное», — решительно заявил Сорокин. «Я ничего не организовывал». «Сотрудников своего предприятия в квартиру адвоката вы не посылали?» «Конечно, не посылал. Можете опросить всех моих сотрудников до единого. Они скажут вам то же самое. Ни один из них и близко не подходил к квартире Павленко». «Ну да. Старые сотрудники не подходили». Неожиданно согласился с подследственным Мозговой. Но, может быть, какой-нибудь новый человек занялся этим опасным делом. При этих словах в лице у директора частного охранного предприятия что-то дрогнуло. Но он продолжал настаивать на своем. «Не знаю, о чем вы говорите», — заявил Сорокин. «Никакие мои сотрудники там не были. Ни старые, ни новые». Вот тут настал момент вступить в игру Гурову. Он не спеша поднялся со своего места, подошел к столу, В упор глянул на Сорокина и тихо спросил, «Неужели никакие не были? А Леня разве там не появлялся?» Сыщик был теперь в другом, приличном костюме, да и выражение лица у него стало совсем иным, поэтому директор частного охранного предприятия узнал его не сразу. Но через несколько секунд это все-таки произошло. И тогда с Игорем Анатольевичем Сорокиным приключилась разительная перемена. Лицо у него вытянулось, рот приоткрылся. Он теперь выглядел, как боксер, получивший нокаутирующий удар. «Ты... вы... как это?» — пролепетал директор охранного предприятия. Он явно не знал, что ему говорить, как себя вести. «Ведь ваш новый сотрудник, Леня Гурьев, был в квартире адвоката, правда?» — продолжал сыщик. «Отвозили его туда вы сами, уважаемый Игорь Анатольевич. И адрес сказали, и задание дали. Леня Гурьев его выполнил. Он нашел тайник». Вытащил из него документы и передал их вам. Они и сейчас лежат у вас в сейфе. Или уже нет? Вы отправили эти бумаги выше своему шефу Александру Трегубову. А может, самому Чугунову? Сорокин опять не знал, что отвечать на это. Поэтому молчал. Но Гуров внимательно наблюдал за мимикой этого мастера спецоперации и сказал. Вижу, что нет. Не успели отправить. А решили сами все документики изучить. «Вдруг в будущем пригодится? А может, вы копии решили с них снять?» «Да, тоже правильное решение». Он повернулся к Мозговому и спросил. «У нас ведь есть разрешение суда на обыск в помещении частного охранного предприятия «Плотина», не так ли?» «Будь добр, Анатолий Юрьевич, пошли туда группу. Пусть твои парни вскроют сейф, находящийся в кабинете этого гражданина, возьмут все, что там обнаружится, и везут сюда». «Да, ты скажи им, чтобы они обязательно прихватили с собой понятых, чтобы все происходило строго по закону». Сыщик снова повернулся к Сорокину и проговорил. «Ну вот, Игорь Анатольевич, скоро эти документы будут здесь. Так что вы можете даже ничего не говорить. Мы и так все узнаем. Разве что несколько деталей, чтобы картина была полной. Например, такой вопрос. Кто вам дал задание искать документы в квартире Павленко? Тригубов или лично Чугунов?» «Ну же, не молчите, Сорокин. Ведь речь идет о составе преступления, которое мы вам будем вменять. Итак, тригубов или Чугунов?» Тут Сорокин наконец-то пришел в себя и хрипло проговорил. «Нет, Алексей Игоревич, тут совсем не при делах. Не надо его сюда припутывать. Он никаких указаний на этот счет не давал». «Значит, это указание Трегубова?» — спросил Мозговой. «Ну да», — сказал Сорокин. «Это все Александр Игоревич» вынято не да по-лошему доказательства. «Доказательство чего?» поинтересовался Гуров. «Ну это, насчет Павленко», примямлил директор частного охранного предприятия. «Он хотел представить Чугунову свидетельство того, что Павленко был предателем?» «Ну да, желал точно знать». «Желал точно знать, что Павленко был убит за дело. Получить оправдание своего преступления, пусть и задним числом», произнес Лев Иванович. «Опять вы про это убийство» воскликнул Сорокин. «Да не убивали мы его». «Ну, допустим, не вы лично и не ваши сотрудники», сказал Гуров. Но ну, может, адвоката убили какие-то люди, нанятые лично тригубовым Откуда вы можете знать, что начальник службы безопасности этого не делал?» «Да, точно я не могу знать», произнес директор. «Александр Игоревич — человек скрытный, себе на уме. Людишки какие-то вокруг него всегда вертятся». «Постоянного штата, вроде моих пацанов, у него нет, но такие дела штатным сотрудникам и не поручают. Да, в точности я его дел не знаю. Но все же мне кажется, что он такого приказа не отдавал». «Почему же вам так кажется?» — спросил Мозговой. «Да хотя бы потому, что хозяин его тоже не отдавал», — прозвучал ответ. «То есть Чугунов?» «Ну да. Алексей Игоревич Павлика убивать не приказывал. Ругался на него, последними словами обзывал, но не более того». А Саша Трегубов без распоряжения босса не стал бы проявлять активность. «Это вы о каком совещании сейчас говорите, которое состоялось 7 сентября или 10-го?» спросил Мозговой. Лицо фигуранта снова пошло пятнами. Как видно, он не ожидал, что сотрудники полиции так хорошо информированы, но на всякий случай решил сначала, что называется, сыграть в дурачка. «Это вы про мои совещания, что ли?» — спросил Сорокин. «Которые я у себя в ЧУПе провожу». «Нет, мы говорим не о ваших совещаниях в Чупе, ответил вместо мозгового Гуров. «Эти ваши посиделки никому не интересны. Не пытайтесь изображать из себя дурака. Вы прекрасно знаете, о чем идет речь. Мы говорим о совещаниях, происходивших в кабинете у вашего хозяина Алексея Чугунова». На первом из них, 7 сентября, присутствовал адвокат Павленко. Там Чугунов впервые выдвинул против своего приближенного юриста обвинение в предательстве. Павленко все категорически отрицал. Чугунову изменила его обычная выдержка. Он сорвался в крик. «Как видите, Сорокин, мы знаем все. Или почти все. Например, нам известно, что на втором совещании, которое прошло 10 сентября, Павленко уже не присутствовал. Там было высказано предложение убить адвоката. Мы знаем, кто его озвучил». Гуров замолчал и с ожиданием глянул на клиента сорокин нервно заерзал на стуле криво усмехнулся и спросил так кто же его высказал я что ли нет не вы ответил гуров это предложение высказал тригубов теперь будьте внимательны сорокин я задам вам один вопрос а вы ответите на него честно искренне от этого для вас будет зависеть очень многое итак вот вопрос что ответил алексей чугунов на это предложение своего шефа службы безопасности После этого Гуров и Мозговой с интересом посмотрели на клиента. Они знали, что у них нет ответа на этот вопрос. Информатор полиции в структурах холдинга не знал, чем закончилось совещание 10 сентября. Но сорокин не был осведомлен о том, что известно стражам правопорядка, а что нет. Каким будет его ответ? Директор частного охранного предприятия сглотнул набежавшую слюну, взглянул в одну сторону, затем в другую и произнес «Хорошо». Отвечу как на духу. Алексей Игоревич на эти слова Саши Тригубова ответил не сразу. Он сначала прошелся из угла в угол, потом сказал. Нет, еще не время. Пусть пока побегает. Разрешения не даю. Вот как оно было. И что, на этом все закончилось? Спросил Гуров. Тригубов не настаивал на своем? Нет, Саша больше не активничал. Мы с ним оба знали, когда чирикать можно, а когда рот на замке стоит держать. Алексей Игоревич человек серьезный, слов на ветер не бросает. Если сказал, разрешение не даю, значит нельзя. Тригубов не мог проявить инициативу, спросил Мозговой. Сам принять решение о ликвидации Павленко. Что же он, себе враг, что ли? С удивлением проговорил Сорокин. Нет, никак не мог он такого сделать. Но Чугунов к этому моменту, к 10 сентября, уже был уверен в предательстве адвоката, спросил Гуров. Или еще сомневался? Он уже и седьмого числа ни в чем не сомневался, ответил директор. Был полностью уверен. Почему же в таком случае он не разрешил ликвидировать Павленко? Мне кажется, я думаю, что он из-за Ирины, из-за дочери. Но Ирина вроде бы поссорилась с Павленко, сказал сыщик. Ну да, они поссорились. Но эти дела больно уж тонкие. Мне кажется, что Павлик для Ирины еще что-то значил. Она не хотела, чтобы с ним что-то случилось. Значит, и Алексей Игоревич не мог этого допустить. Гуров выпрямился. Картина для него была в общем ясна. Надо было завершать допрос директора частного охранного предприятия и переходить к следующему фигуранту. Но сначала следовало закончить то дело, которое Лев Иванович начал сегодня ночью. «Ладно, пока оставим в стороне убийство Павленко», — сказал он. «Но ведь ты не станешь отрицать, Игорь Анатольевич, что прошлой ночью...» Сидел рядом со мной в машине не давал мне инструкции насчет того, как проникнуть в квартиру Павленко и что там искать. Сорокин глубоко вздохнул, снова поглядел в один угол, в другой и ответил. Нет, не стану. Не будешь отрицать, что я принес тебе из квартиры Павленко целую пачку документов? Нет, чего же тут отрицать, ответил клиент. Все равно ваши ребята эти документы найдут. Вот и хорошо, заключил сыщик. Повернулся к Тарабрину и распорядился. «Давай, капитан, заканчивай протокол. Дай подследственному подписать его». Когда это было сделано, Гуров сказал. «Сейчас, гражданин Сорокин, вас поместят в СИЗО. Вы обвиняетесь в организации нападений на двух журналистов и организации незаконного проникновения в квартиру Павленко. Обвинения в организации убийства Павленко мы вам пока не предъявляем. Так что у вас есть шанс отделаться сравнительно легко». После этого полковник вызвал конвой.